Глава 56. Три верховные ведьмы прилетели одни. Это не остановило крашанок. Похватав метла, они спешно поднялись в воздух. Некоторые дрожали, но не от страха. Узнали, кого принесли к ним ветра. Манона тоже ощутила легкую дрожь и покрепче сжала эфес рассекателя ветра. Верховные ведьмы опустились невдалеке от очага Гленнис. Их драконы подмяли под себя неубранные шатры. Астерина и Сарель мгновенно оказались рядом. Треск ломающихся опорных шестов и рвущейся материи заглушали шепот Астерины. Тени уже в воздухе. Они сигналят, что вокруг все пусто. Никаких приближающихся шабашей. Нет, и никаких следов Искара и Петары. Манона сглотнула. Значит, предводительницы кланов действительно прилетели одни, откуда неизвестно, как нашли лагерь тоже, или выследили. Манона решительно прогнала эту мысль, не дав осесть в голове. Не могла она притащить верховных ведьм в крашанский лагерь. Однако ропот крашанок, косящихся на Манону, свидетельствовал, что именно это они и думают. Драконы улеглись, подвернув длинные хвосты с ядовитыми шипами. За спиной Мануны послышались шаги. Она почувствовала запах Дорина. «Это и есть...» «Да», — тихо ответила она. Сердце Мануны колотилось. Верховные ведьмы спешились, однако не подняли рук, возвещая о запросе на переговоры. Нет, они молча приближались к очагу, где еще продолжало гореть драгоценное пламя. «Не вмешиваться», — предупредила Мануна Дорина и соратниц, затем двинулась навстречу к предводительницам. Это сражение не касалось короля, какая бы магия ни таилась в его жилах. Гленец стояла, держа в морщинистых руках древний меч. По возрасту она была ровесницей предводительницы желтоногих, но стояла прямая, как стрела, без страха глядя на верховных ведьм. Первой заговорила крисседа синекровная. Ее глаза были столь же холодными, как и корона с железными шипами, надетая, На весну счатый лоб. Давненько не виделись Гленис целую вечность. Манона заметила, что Гленис смотрит вовсе не на крыседу и даже не на бабушку, так как всегда была в развивающихся черных одеждах и с презрительной усмешкой, щурясь на внучку. Нет, Гленис смотрела на сгорбленную верховную ведьму желтоногих, облик которой вызывало лишь омерзение. Она стояла между Креседой и бабушкой Маноны. Редкие седые волосы на ее голове были прикрыты короной из звезд. Меч Гленни дрогнул. Едва манона догадалась, чью корону надела старуха, как рядом с Гленней появилась бравенна и прошептала: Корона Рианоны! Предводительница желтоногих надела ее, чтобы посмеяться над крашанками, по сути, плюнуть на них. У маноны слегка загудела в ушах. «Со странной компанией ты нынче водишься, внученька», — сказала бабушка. Ее черные волосы, тронутые сединой, были заплетены в тугую косу. Впечатляющий знак, свидетельствующий об истинных намерениях верховных ведьм. Бабушка Маноны заплела косу отнюдь не для удобства путешествия в воздухе. Они явились сюда сражаться. Уничтожать. Манона почувствовала на себе давящее внимание верховных ведьм. У нее за спиной сгрудились крошанки и переминались с ноги на ногу в ожидании ее ответа. Но раньше прозвучал вопрос Гленнис. Манона не узнала голоса старухи. Зачем явились? Бабушка Маноны улыбнулась, обнажив тронутые ржавчины зубы, безошибочно признак возраста. Манона, прозванная мною убийцей соплеменниц, ты допустила грубейшую ошибку, решив обратить наши силы против нас. Ты посмела распространить среди воительниц фирианской впадины гнуснейшую ложь о наших, о моих замыслах. Я говорила чистую правду, — возразила Манона, не опуская головы. — Весьма неприглядную для тебя. Должно быть, это перепугало тебя настолько, что ты прихватила еще двух помощниц, дабы расправиться со мной и подтвердить свою непричастность ко всей паутине замыслов, общих или твоих. Значения не имеет». Остальные предводительницы смотрели, не мигая. Должно быть, бабушка крепко держала их в узде. Или тех вообще не волновала, как все обернется дальше. Потом заговорила Кресседа. Слова ее дышали злобой. Внешне, похожая на Петару, характером и поведением она разительно отличалась от дочери. Петаре хватило здравого смысла дать Ману не высказаться. «Мы явились» чтобы вырвать наконец докучливую занозу, застрявшую у нас в пятке. Мануна вполне допускала, что своей воле, проявленной Питарой, дорого стоила наследница Синекровных. Живали Питара вообще? Ей вспомнилось, как истошно кричала Кресседа, когда Петара падала в пропасть, и Мануне, спасшей ее дочь, она тогда говорила совсем другие слова. Проявлять любовь к своим детям считалось у железнозубых признаком слабости. Но Красседа любила Петару. Сохранилась ли в ней материнская любовь или чувство долга и многовековая вражда перевесили? От этой мысли у маноны заледенела спина. — Вы явились, поскольку мы представляем угрозу, — сказала она, мысленно добавив. — И поскольку я представляю угрозу для чудовища, именуемого моей бабушкой. Рассекатель ветра в ее руке приподнялся. А еще вы явились, поскольку боитесь. Мануна шагнула вперед. Вы явились, поскольку ваша власть держалась на нашем безропотном подчинении и пока еще держится на подчинении остальных железнозубых. Вы смертельно боитесь, что они вдруг осознают истину и перестанут вам подчиняться. Более того, обратятся против вас. Она взмахнула мечом и провела на снегу черту. Вы сюда прилетели без сопровождения, боясь, как бы другие не увидели, на что мы способны. Вы ведь всегда упорно скрывали правду». Ее бабушка пренепрежительно фыркнула. «Слышала бы ты себя. Понабралась украшанок их благоглупостей, и теперь сама несешь чепуху». Манона не поддавалась на бабушкину язвительность. Подняв рассекатель ветра, она указала на предводительницу желтоногих. «А ты...» посмела явиться сюда с чужой короной на голове. Тень замешательства пробежала по лицу крысы до синекровной, но в этот момент предводительница желтоногих с крюченным пальцем поманила к себе Манону. Железные ногти у нее были такими длинными, что закручивались вниз. Ну так подойди и забери ее у меня, предательница. Манона переступила черту на снегу. За ее спиной было тихо. Казалось, ведьмы перестали дышать. Тогда в Марате, сражаясь с бабушкой, она не смогла ее одолеть. Наоборот, только чудом осталась жива. В том поединке она была готова встретить свой конец и проститься с миром живых. Манон взмахнула рассекателем ветра. Ее сердце билось ровно и гневно. Сегодня она не собиралась прощаться с жизнью. А ее противницы, если до этого дойдет, отправятся во тьму. Бабушка встала в атакующую позицию. Кресседа и Желтоногая последовали ее примеру. «Какая знакомая картина!» Процедила сквозь зубы бабушка. «Последняя крошанская королева! Последнее сражение против нас!» она щелкнула челюстью, выдвинув железные зубы, шевельнула пальцами, и на них появились железные ногти. «На этот раз не просто крошанская королева!» В голубых глазах Кресседы читалось сомнение, словно до нее дошло то, чего не понимали другие верховные ведьмы. Они допустили ошибку. Эта ошибка грозила потерей всего, что они привыкли защищать. Поражением в войне, куда их втянули обманом и где они могут погибнуть. Кресседа видела, как уверенно держится Манона видела убежденность в ее глазах и бесстрашие в сердце. Манона сделала еще шаг и улыбнулась предводительнице синекровной, будто говоря, «Да, ты не убила меня тогда», сказала бабушке Манона, «сомневаюсь, что у тебя получится и в этот раз». «Сейчас увидим», – прошипела бабушка и сделала выпад. Манона была к нему готова. Два первых бабушкиных удара она отразила мечом, затем пригнулась, ускользнув от третьего, а на нее с невероятной скоростью двигалась предводительница желтоногих. Казалось, старуха летит над снегом, метя в незащищенную спину Маноны. Манона отбила старухину атаку, отбросив ведьму назад. Теперь на нее устремилась Кресседа. Кресседа не имела такой воинской выучки и опыта, как предводительница черноклювых и желтоногих. Пренебрегая упражнениями, Она десятки лет занималась гаданиями по внутренностям животных и всматривалась в положение звезд, ища там ответы на загадки трехликой богини. Сдвинувшись влево, Манона легко уклонилась от железных ногтей крыседы, после чего ударила верховную ведьму синекровных локтем в нос. Крыседа пошатнулась. Две ее спутницы снова атаковали. Три выпада без передышки. Такого проворства Манона не предполагала однако ни один удар не застигал ее врасплох. Она следила за движениями противниц и замечала каждое их уязвимое место. Сегодня верховные ведьмы сражались с ненадломленной главнокомандующей, не знающей своего места в мире. Она не стыдилась правды о своем происхождении. Она не боялась их. Сражением против Маноны управляла бабушка. Выпады предводительницы Черноклёвых были самыми коварными и опасными. Она же нанесла Маноне первые раны, полоснув железными ногтями по плечу. Но Манона неутомимо махала мечом. Металл лезвия ударялся а металл ногтей, и звон ударов уносился к заледенелым вершинам. Нет, сегодня она ничего не боялась. Такого сражения Дорин еще не видел. Выпады ведьм были невероятно быстрыми и столь же опасными. Никто из смертных воинов не мог двигаться так, как Манона, превратившаяся в вихрь стали и железа. Три против одной. Шансы были явно не в пользу Маноны. Особенно, когда ей в числе прочих противостояла бабушка. Дорин помнил, в каком состоянии Манона когда-то свалилась на палубу их корабля. Но пока что она мастерски уходила от ударов верховных ведьм, Их ногти царапали воздух. Манона успевала отразить каждый удар. Дорин видел, она не сколько атаковала сама, сколько сдерживала противниц. Впрочем, и они тоже несколько поостыли, убедившись, что за эти месяцы Манона сильно изменилась. Магия Дорина бурлила, требуя выхода. Он легко бы положил конец этому сражению, но Манона приказала ему не вмешиваться, и он оставался среди зрителей. Крошанки рядом с ним дрожали от страха. Трудно сказать, что больше их пугало. Поединок Маноны или само появление трех верховных ведьм, сумевших их найти. Только Гленнис оставалась удивительно спокойной. Бравенна едва сдерживалась, чтобы не броситься Маноне на подмогу. В сражении наступила пауза. Манона и верховные ведьмы разошлись, тяжело дыша. Из плеча Маноны сочилась синяя кровь. Мелкие раны были и у ее противниц. Манона по-прежнему оставалась на внешней стороне, прочерченной ею линией. Удерживала позицию. Темноволосая ведьма в развивающемся черном одеянии сплюнула на снег синюю кровь. До «Да чего ж ты жалкая! Вся в мать! И в отца!» Добавила бабушка Маноны, язвительно улыбнувшись Гленис. Рык Маноны загремел над склонами. Смех ее бабушки походил на воронье-карканье. «Никак это все, на что ты способна. Рычать, как собака, и махать мечом, как никчемные смертные людишки. Мы ведь все равно тебя одолеем. Лучше преклони колени и прими смерть, сохранив хотя бы остатки достоинства». Манона лишь отвела руку назад и швельнула пальцами. Сама она не решилась ни на мгновение оторвать взгляд от противниц. Дорин потянулся за Дамарисом, но Бравенна его опередила. Бросила Маноне свой меч. Лезвие сверкнуло на солнце, прочертив лучик по снегу. Манона поймала оружие. Держав каждой руке по мечу, вновь повернулась к ведьмам. Рианона Крашанская три дня и три ночи обороняла ворота. Даже в конце она не преклонила колени перед вами. Я последую ее примеру добавила Манона, усмехнувшись противницам. Дорину не почудилась Священное пламя слева от него вспыхнуло ярче. Гленис затаила дыхание. Остальные крошанки тоже. Манона пригнулась, взмахнула мечами. А потом закончим то, что началось в древности. Она устремилась в атаку. Сверкали лезвия мечей. Бабушка отступала шаг за шагом. Двум другим верховным ведьмам тем более было не пробиться сквозь смертоносную линию. Исчезла ведьма, предпочитавшая смерть бабушкиному неодобрению. Исчезла ведьма, негодовавшая на правду, угрожавшую разорвать ее в клочья. Сейчас против верховных ведьм сражалась стремительная как ветер, неукротимая королева двух народов. Такой Манону Дорин видел впервые. Желтоногая провела маневр, заставивший Манону отступить на шаг, потом еще. Мечи все так же сверкали на солнце. Уступив эти два шага, отходить дальше Манона не собиралась. Ее сердце наполняло сознание правоты. Глаза сверкали бесстрашием. Остановить такую манону было невозможно. Предводительница желтоногих оттеснила ее почти к самой черте на снегу. Бабушка и Креседа держались поодаль, ожидая, чем все это кончится. Внешне Желтоногая выглядела сгорбленной старухой, воплощением ночных кошмаров. Она была еще мерзотнее Бебы, прежней верховной ведьмы Желтоногих. Но проворство делало ее опасной противницей. Казалось, Желтоногая старуха и впрямь летала над землей, а ее искривленные ногти соприкоснувшись с доспехами Маноны, всякий раз оставляли кровоточащие раны. Мечи Маноны отражали удар за ударом, однако она не пыталась атаковать и теснить старуху. Дорин не понимал, почему она уступила несколько благоприятных моментов. Еще непонятнее была оплошность, стоившая Маноне ран на руке и боку. Она приклеилась к месту, превратившись в стену, которую предводительнице желтоногих было не преодолеть. Старуха рычала, снова и снова бросаясь в атаку и все сильнее поддаваясь гневу. Казалось, она утратила способность здраво оценивать положение. Дорин разгадал маневр Маноны. Она устроила желтоногой западню и теперь последовательно загоняла туда старуху. Приманкой служил незащищенный бог Маноны. Охваченная яростью, предводительница желтоногих бездумно кинулась на приманку, растопырив пальцы. Мануна ждала. Кровожадность направляла все движения желтоногой. Ее отвратительное лицо светилось в предвкушении убийства. Она уже торжествовала победу. Осталось лишь нанести смертельный удар, располосовать Мануне грудь и вырвать сердце. Предводительница черноклювых разгадала замысел внучки и пыталась криком предостеречь желтоногую но было поздно. Западня захлопывалась. Едва кривые ногти желтоногой скользнули под оспехом Маноны, как та стремительно отклонилась в сторону и ударила рассекателем ветра по вытянутой шее старухи. На снег хлынула синяя кровь. Дорин не зажмурился, как тогда, в момент казни Сорши. Отсеченная голова желтоногой упала на снег. Следом рухнуло туловище, сминая складки коричневого плаща. Две оставшиеся предводительницы замерли. Крошанки за спиной дори молчали Манона без малейшей жалости смотрела на окровавленное туловище предводительницы желтоногих. В напряженной тишине Манона вонзила меч Бравенны в наст, потом нагнулась и сняла с отрубленной головы старухи древнюю корону. Дорин пересмотрел в своей жизни достаточно корон разных эпох, но такую видел впервые. В руках Маноны было что-то сверкающее живое. Казалось, эти девять звезд были взяты прямо с неба и помещены на простой серебряный обруч. Свет, отбрасываемый короной, играл на лице Маноны. Она подняла корону над головой и надела на свои распущенные белые пряди. Затих даже горный ветер, но другой ветер, призрачный, слегка теребил волосы Маноны. Белые звезды посылали лучи глубокого синего, рубинового и аметистого оттенков. Казалось, долгие века корона спала, а теперь проснулась. Призрачный ветер играл волосами Маноны, прибивая белые пряди к ее лицу. Ведьмы отряда 13 приложили два пальца ко лбу в знак почтения, знак верности королеве, которая ныне смотрела на двух оставшихся верховных ведьм. То была коронация Крашанской королевы. Священный огонь подпрыгнул и заплясал над очагом, радостно приветствуя ее. Мануна подхватила меч Бравене, подняла рассекатель ветра и обратилась к предводительнице синекровных. «Улетай!» Синекровная, которая выглядела немногим старше самой, Маноны моргнула. Распахнутые глаза были полны страха. Кивком Манона указала на дракона Креседы. «Дочери, скажи, что мы в расчете. Пусть сама решает, как ей быть дальше. И другого дракона забери с собой». Бабушка Маноны встрепенулась. Сверкнули железные зубы. Она явно намеревалась задержать предводительницу синекровных Но Креседа уже неслась к своему дракону. Крашанская королева сохранила ей жизнь, отблагодарив Питару за возможность выступить перед железнозубами. Вскоре Кресседа была уже в воздухе. Рядом с ее драконом парил дракон, убитый желтоногой ведьмы. Бабушка Маноны осталась одна. Наедине с Маноной, в руках которой сверкали мечи, а на голове – корона с девятью звездами. Манона и сама сверкала, словно свет звезд пронизывал все ее тело. Сильная и удивительно красивая. Такой красоты мир еще не видел и вряд ли увидит снова. Медленно, наслаждаясь каждым шагом, Манона направилась к бабушке. Губы Маноны сложились в легкую улыбку. Ее омывал теплый переливчатый свет. Он перекликался с решимостью, наполнявшей ее сердце во время сражения с верховными ведьмами. Она не отступила, не испугалась. Корона была почти невесомой, словно сотканная из лунного света. Манона слышала радостную песню, которую ничуть не заглушало присутствие единственной верховной ведьмы. Манона продолжала идти. Она воткнула меч бравенный в снег, пройдя еще несколько шагов сделала то же самое с рассекателем ветра. При ней остались только железные ногти и железные зубы. В пяти шагах от бабушки Манона остановилась и словно заново увидела предводительницу черноклевых Омерзительное существо, влочившее такое же омерзительное бесцельное существование. Вот кем была ее бабушка. Предводительница Черноклевых незаметно уступала ей в росте. Манона только сейчас обратила на это внимание. Она словно впервые видела узкие плечи и фигуру, иссушенные десятилетиями гнева и ненависти. Улыбка Маноны стала шире. Ей показалось, что по обе стороны от нее стоят еще двое, видевшие ее сражения. Конечно, если обернуться обычным зрением, она никого не увидит. Но она чувствовала их. Своих родителей, стоящих вместе с дочерью против ведьмы, что сгубило их. Плюнув на снег, бабушка оскалила заржавленные зубы. Манона могла бы ее убить, однако не ей принадлежали жизнь и смерть верховной ведьмы. И даже не ее родителям, незримо стоящим рядом. Быть может, они всегда здесь и были. Нет, это не их право. Манона обернулась, посмотрела на Астерину возле Дорина. По щекам ее заместительницы текли слезы гордости и облегчения. Взмахом руки Манона подозвала Астерину. Заскрипел снег. Манона стремительно повернулась, готовясь отразить атаку, но бабушка не нападала. Верховная ведьма черноклювых со всех ног бежала к своему дракону, спасалась бегством. Крошанки напряглись. Их страх сменился гневом при виде того, как предводительница черноклювых торопливо забирается в седло. «Дайте ей уйти», – распорядилась Манона. Хрустнули поводья, бабушка поднялась в воздух. Широкие черные крылья дракона гнали вниз потоки зловонного воздуха. Манона следила за поднимающимся драконом. Бабушка ни разу не обернулась. Если бы не пятна синей крови и обезглавленный труп на снегу, визит верховных ведьм можно было бы посчитать наваждением. Мануна повернулась к корошанкам. Те смотрели на нее во все глаза и не шевелились. Отряд 13 и Дорин тоже не двигались с места. Мануна подхватила оба меча. Рассекатель ветра повесила за спину. Затем подошла туда, где стояли Гленис и Бравен, следя за каждым ее шагом. Мануна молча протянула бравейный меч, кивнув в знак благодарности. Потом сняла корону. «Это принадлежит тебе», — тихо сказала Мануна, подавая корону Гленис. Крашанки зашушукались и заёрзали. Гленис взяла корону. Звёзды потускнели. Старуха слегка улыбнулась. «Нет, это принадлежит не мне». Мануна застыла. Гленниса вновь возложила корону на ее голову, а затем встала на колени. «Украденное возвращено, потерянное найдено. Я нарекаю тебя, Манона Крашанская, королевой ведьм». У Маноны подкашивались ноги. Остальные крошанки, включая Бравену, тоже встали на колени. Дорин улыбался. Такой лучезарной улыбки на его лице она еще не видела. Затем и весь отряд тринадцати встал на колени, приложив два пальца ко лбу и склонив голову. Их лица сияли от гордости. «Королева ведьм!» Единогласно провозгласили крашанки и черноклювые. «Королева всех ведьм!»